Если бы все были такими, в мире не осталось бы ни равенства, ни справедливости. Руссо считал историю человечества путём деградации. Всё, что происходит из рук Господа, прекрасно, писал он в романе Эмиль или о воспитании, а всё, к чему приложил руку человек, становится отвратительным. Такие взгляды выделяли Руссо из ряда деятелей эпохи Просвещения. Они все, как на подбор, были прогрессистами. Вольтерс низходительно замечал, что поделать, если человеку вздумалось ходить на четырёх ногах. Осторожный самоубийца. Характер Руссо никто не назвал бы лёгким. Он был нивроттиком, нарциссистом и похондриком, мазохистом. У него случались приступы мании и преследования. Автор одной из лучших книг о воспитании, того самого Эмиля, Он отказался растить собственных детей от Терезы Левассер и сдал всех пятерых в приют. Кроме того, у писателя случались затяжные депрессии, во время которых он часто думал о самоубийстве. У Дедиро есть рассказ о том, как во время встречи в Монморанси Руссо признался ему, что на днях хотел утопиться. А что ж не утопился? Поинтересовался Дедиро Руссо не мелот такой бестактности друга, а потом вновь обретя дар речи, признался: "Я потрогал воду, и она оказалась слишком холодной". Кожаный переплёт. Взгляды Руссо оказали огромное влияние на французскую революцию. Вот что пишет по этому поводу современный американский философ Аластер Маккентайр. Есть известная история, возможно, о Покровке, о том, как один богатый торговец на званом обеде попенял Томасу Карлейлю, известному писателю, историку и философу XIX века, за любовь к философским спорам. «Опять идеи, мистер Карлейль! Вечно вы со своими идеями!» Карлейль ответил. «Был человек по имени Руссо. Он написал книгу, в которой не было ничего, кроме идей. Второе издание этой книги переплетали в кожу тех, кто... над ним смеялся салон или андрей первозванный в 1712 году Лейбниц повстречался с русским царём Петром I, который предложил философу принять участие в разработке правовой реформы в России. Идея стать русским салоном привела Лейбниц в восторг. Салон политический деятель античной Греции, реформы которого привели к процветанию Афины. И он поспешил написать об этом герцогине ганноверской Софии. Узнав о дерзновенных планах мыслителя, Герцк Антон Ульрих в шутку посоветовал ему быть осторожнее с русскими и их правовой системой, а то как бы вместо салона не оказаться апостолом Андреем, который явился крестить Киевскую Русь и в результате закончил свою жизнь на кресте. Договор со смертью. Когда Лейбницу было 50 лет в Англии, прошел слух, будто он умер. Узнав об этом мыслитель, который в тот момент бился над тысячу вопросами из области математики, физики, логики, философии и истории, отправил своему шотландскому другу Томасу Бернату де Кемни шутливое письмо, в котором заверил приятеля, что у них со смертью заключен своеобразный пакт. а она даёт ему закончить все труды, он же в знак благодарности обязуется не начинать новых. Комфортабельная камера в Бастилии. Среди философов эпохи Просвещения был человек по имени Франсуа Мари Аруэ. Он вошёл в историю как Вольтер. О Вольтере писали изысканные, эссе, злобные и смелые сатиры против существующих порядков и превратил свою безжалостную иронию в смертоносное оружие. Когда после смерти Людовика XIV регент Франции герцог Орлянский распродал половину королевской конюшни, чтобы наполнить казну, Вольтер выпустил памфлет, по крайней мере, ему этот памфлет приписывают, в котором посоветовал герцогу вслед за лошадьми продать и половину ослов привыкших пастись при дворе. Терпению регента пришёл конец, и писателя заточили в Бастилию. Через какое-то время герцог Корлянский сменил гнев на милость и не только освободил бунтовщика, но и щедро одарил деньгами. Благодарю вас, ваше высочество, за щедрость, сказал Вольтер, принимая дар. Однако смею надеяться, что впредь буду избавлен от вашего гостеприимства.